На экране выстроились колонки цифр, а на стене на белой доске маркером было записано несколько рекомендаций, совсем как в рабочем бюро криминальной полиции. «Буду к вашим услугам через несколько минут, только проверю робота», — сказал мужчина. «Нужно взглянуть на ночные результаты». «Робота?» — удивился Мартен. «Да, доильного робота». Фермер впервые повернулся к посетителю и бросил на него острый взгляд, такой же недовольный, как и у его жены, — — Вы сыщик из города, сразу видно. Покажете удостоверение? Сервас был готов к этому вопросу. Он сунул руку в карман куртки, достал карточку и протянул ее седовласому. Тот взял ее, не снимая перчатки, сдвинул брови, сличил лицо на фотографии с лицом гостя и отвернулся к экрану. — Простите, что задерживаю, но я должен позаботиться о коровах. Майор кивнул. — Не беспокойтесь, я никуда не тороплюсь. — Вот и хорошо. — Значит, коров доет робот? — полюбопытствовал сыщик. Хозяин встал. Идемте. Они поднимались по центральному проходу, где за металлическими ограждениями задумчиво жевали сено десятки коров. Пар от их дыхания облачками поднимался к потолку. Отец сели показал Мартену очередь из рогатых красавиц, выстроившихся хвост в хвост перед огромной машиной, совсем как автомобили на мойке. Одна из коров шагнула в аппарат, не переставая пережевывать сено, и большая механическая рука поднырнула под раздувшейся от молока вымя, Сначала цилиндрические щетки обработали соски, а потом загорелась маленькая красная лампочка, и каждый сосок попал внутрь пластиковой муфты, а корова даже не моргнула. — Наверное, привыкла, — подумал серваз. — Лазер распознает каждое вымя и дает роботу команду на дойку, — объяснил яблонка У вас большое стадо, — поинтересовался Мартен, — 120 голов. — А Сколько стоит такая установка? Зависит от комплектации, от 120 до 800 тысяч евро. Сыщик вспомнил многочисленные истории о самоубийствах фермеров, задавленных бременем долгов. А когда их отсюда выпускают, спросил он, и получил безжалостный, как нож-гильотийный ответ, никогда. Майор задумался о душевном здоровье коров и быков, пожизненно лишенных света дня. Каждое лето он видел, как пасутся на лугах мясные стада, светлые аквитанки, лимузенки, Даже коровы рождаются неравными. Фермеры учатся программированию, покупают роботов, управляющих хранением продукции и наверняка компетентных в куче других областей. Деревня утратила патриархальный облик, обзавелась компьютерами, планшетами, лазерами и видеокамерами. «Вы ведь приехали не ради разговора о моих коровах», — заметил хозяин. Сервас взглянул в его ярко-голубые глаза, казавшиеся особенно блестящими на фоне морщинистой, задубевшей от загара кожи, «Вы снова открываете дело? Почему?» — спросил отец художницы. «Нет, господин Геблонко, не открываем. Мне просто поручено проверить несколько старых дел», — солгал полицейский. «Зачем?» «Это называется административный надзор». «Не понимаю, чем вас или ваше начальство заинтересовало историей с моей дочерью». Сервас ответил вопросом на вопрос «Она выросла здесь?» Его собеседник вымученно улыбнулся. — Я знаю, что вы думаете, — буркнул он. — Неужели? — Вот что я вам скажу, господин полицейский. Мы тут занимаемся конкретным делом. Не спекулируем несуществующими деньгами, не продаем ненужных товаров людям, которые почему-то решили, что не могут без них обойтись. Мы работаем день и ночь. Возможно, только мы и помним о существовании реального мира. Из-за это нас хотят уничтожить. Но селея росла среди книг приди мне в голову глупая мысль пригласить вас в свой дом, чего я не сделаю. Вы бы увидели, что он заполнен книгами, прочитанными с пометками на полях. Селия обожала книги. И мы всегда поощряли ее тягу к чтению. У моей дочери были честолюбивые мечты, но не потому, что она хотела сбежать из родного дома и не ради того, чтобы превзойти родителей. Нет, она просто хотела, чтобы мы ею гордились. Моя дочь... Возвращалась сюда всякий раз, когда нуждалась в глотке свежего воздуха и поддержки. Весной в наших местах царит красота. И это был любимый уголок Тилии на земле. Сервас посмотрел на очередную корову, занявшую место у машины. Она все время переступала ногами то вперед, то назад. И муфты снова и снова запускали программу поиск. В споре с техническим новшеством животное, увы, обречено на проигрыш. — Силия часто сюда заходила? — спросил он. Или держалась в сторонке? Фермер наградил его неприязненным взглядом. Она была против установки автоматической системы, произнес женский голос у него за спиной. Говорила, что держать коров в заперти, как арестантов, бесчеловечно. И, наверное, не ошибалась. Хозяйка фермы посмотрела на мужа с укором. Селея была очень умной молодой женщиной. И уравновешенной, пока не встретила того типа. Сыщик резко повернулся к ней. Какого типа? Не знаю, мы никогда его не видели. Думаю, важная шишка и женатик. Дочь не хотела это обсуждать. Сказала только, что встретила потрясающего, необыкновенного мужчину. Сначала она была счастлива, но потом настроение у нее стало меняться. Сервас вспомнил слова директора общественного центра. Селия никогда не делала глупостей, не то что другие подростки, продолжала фермерша. Она была робкой и усидчивой потому-то и начала дурить, когда выросла, встречалась с сомнительными личностями. Нескольких мы видели, жалкие типы, притворяющиеся крутыми. В глазах фермера плескался гнев, он разъедал его, как рак, отравлял кровь, подобно мышьяку. Скорее всего, этот человек был вспыльчив от природы, но после смерти дочери окончательно лишился самообладания. — В какой-то момент селия расцвела, выглядела счастливой, — заговорил он. — Была счастливой, насколько мне известно. К ней пришел профессиональный успех, и это придало ей уверенности. Мы хорошо ладили. У меня... У нас не было других детей, и я всегда баловал с Илею. Он посмотрел на свои сильные, загорелые руки с набрякшими венами. Селия не рассказывала, с кем встречается. Вновь вступила в разговор мать-художницы. Мы не задавали вопросов, но однажды она захотела открыться. Сказала, что встретила человека, который нам понравится, Пообещала нас познакомить когда-нибудь, когда исчезнут препятствия. Да, именно так она это назвала. Мы сразу поняли, что у него есть семья. И сказали себе, малышка выросла, но в любви осталась по-детски наивной. И ее снова и снова будут обманывать. Она помолчала, пытаясь справиться с волнением, и продолжила. В последние месяцы ее мучила депрессия. Она отказывалась говорить на эту тему, но я видела, что моя дочь пугается собственной тени, чего-то боится. «Чего-то или кого-то, но я никогда не думала, что она... что она...» Мартену показалось, что время замедлилось, и что даже молоко течет в бидоны быстрее бесконечно длинных минут. «Вы уверены, что совсем ничего не знаете о ее друге?» — уточнил он. «Однажды она сказала странную вещь», — вспомнила его собеседница, назвала его настоящим ковбоем, космическим ковбоем, как-то так. Я не поняла, что она имеет в виду. Дочка часто говорила загадками. Майор посмотрел на отца Силии, вспомнил фотографию из коробки, снимок орбитальной станции, и ощутил внутреннюю дрожь. Фермер поднял глаза и сыщика поразил горевший в них огонь. — Если наша дочь действительно покончила с собой, что вы здесь делаете? — Зачем приехали год спустя, — потребовал объяснений старый фермер.